Глава 12. Доказательства. Параграф 1. Определение логического доказательства. В любом школьном сочинении, в научном исследовании, в докладе лекции, в беседе и дискуссии нам приходится не только высказывать различные суждения, но и обосновывать, доказывать их истинность. Голословные, необоснованные суждения никого не убеждают и терпят крах при первой же проверке их практикой. Ярким примером этого могут служить все теории, в кавычках, враждебные марксизму-ленинизму. Так, у оппортунистов Второго интернационала существовало такое «теоретическое» в кавычках положение. Пролетариат не может и не должен брать власть, если он не является сам большинством в стране. Критикуя это утверждение противников марксизма-ленинизма, Иосиф Виссарионович Сталин писал, Доказательств никаких, ибо нет возможности оправдать это нелепое положение ни теоретически, ни практически. Известно, что жизнь опровергла эти необоснованные положения второго интернационала. Пролетариат России, будучи меньшинством населения страны, опираясь на союз с беднейшим крестьянством, свергнул господство капиталистов и взял власть в свои руки основоположники марксизма-ленинизма, всегда обращали внимание на доказательность рассуждений. Фридрих Энгельс писал, что если философ требует, чтобы верили в его правдивость, то пусть он выступит с доказательством. В речи на Петербургской партийной конференции в 1906 году Владимир Ильич Ленин говорил, что никто из выступавших меньшевиков не опроверг доводы большевиков, ибо все, что говорилось – голословно и не может служить достаточным основанием. В своей исторической работе «Анархизм или социализм» Иосиф Виссарионович Сталин показывает, что недостаточно отвергнуть учение анархистов, надо обосновать его полную несостоятельность. «Если учение в кавычках анархистов выражает истину, писал Иосиф Виссарионович Сталин, тогда оно, само собой разумеется, обязательно проложит себе дорогу и соберет вокруг себя массу. Если же оно несостоятельно и построено на ложной основе, оно долго не продержится и повиснет в воздухе. Несостоятельность же анархизма должна быть доказана». Доказательность – это важное качество правильного мышления. Оно является отображением в человеческом мозгу одной из коренных закономерностей материального мира. В природе и в обществе каждый предмет, каждое явление связаны со всеми другими предметами и явлениями. Появление любого материального предмета подготовлено всем предшествующим развитием других материальных предметов. Иосиф Виссарионович Сталин говорит, что ни одно явление в природе не может быть понято, если взять его в изолированном виде, вне связи с окружающими явлениями,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 должны находиться во взаимосвязи, опираться на предшествующую мысль, как на свое достаточное основание. Любая научная теория, любое правильное рассуждение по тому или иному определенному вопросу представляют последовательную связь мыслей. Так, мы уже знаем, что в самом простом индуктивном умозаключении общий вывод вытекает из других, единичных, частных или менее общих суждений, то есть связан с другими мыслями. Простейшее обобщение, полученное таким образом, можно применить к другим, единичным, частным или менее общим суждениям, и в результате этого вывести новое суждение, которое будет менее общим, чем первое. Но и это суждение есть результат сочетания связи с предшествующими суждениями. Это характерно для каждого правильного умозаключения, для каждого правильного рассуждения. Каждая новая мысль опирается на предшествующий, как на свое основание. А предшествующие мысли подготавливают результат умозаключения. Посылки связаны с заключением, заключение связано с выводом, при этом взаимосвязь мыслей в правильном рассуждении не является чем-то произвольным. Связь мыслей в таком рассуждении есть отображение реальных связей предметов и явлений материального мира. Так связь мыслей в дедуктивном умозаключении, например, фиксирует связь общего и единичного, как они существуют в действительности. Ленин говорил, что логические фигуры отображают обычные отношения вещей. Значит, нельзя понять предмет природы, если рассматривать его вне связи с окружающими его предметами, если брать его в изолированном виде. Но практика показывает, что внутренние связи, которые всегда имеют наибольшее значение для понимания предмета, как правило, не видны прямо, непосредственно, не бросаются сразу в глаза при первом же знакомстве с предметом. Если бы форма проявления и внутренняя сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишней. Задача любого научного исследования состоит в том, чтобы установить связи между отдельными сторонами предмета, между данным предметом и окружающими его предметами. Всякая мысль есть отображение внешнего мира, причем это отображение не непосредственное, не цельное. Наши мысли не механически, как простое зеркало, отображают закономерности природы и общества. Естественно, поэтому, что умение убедительно доказывать в процессе того или иного рассуждения необходимую связь мыслей, в которой отобразилась связь вещей объективного мира, является чрезвычайно важным свойством мышления. Доказательство играет существенную роль в каждой науке, так необходимость глубокого изучения явления электричества обосновывается учебники физики рядом других суждений. Электрическая энергия в настоящее время является основной формой, в которой техника использует энергию. Электрификация страны стала одним из основных условий осуществления дальнейшего роста социалистического народного хозяйства и перехода от социализма к коммунизму. Развитие учения об электричестве глубоко изменяло научное представление о строении материи и так т.д. Без доказательства принимается лишь крайне незначительная часть отправных, исходных положений той или иной научной теории. Так, например, в геометрии такими положениями являются следующие. Две величины, равные порознь третий, равны между собой. Целое больше своей части тела. Если к равным прибавим равные, то получим равные, и так далее. Все это представляет собой аксиомы. Но и аксиомы принимаются без доказательства не потому, что вовсе не нуждаются в доказательстве в силу какой-то очевидности. В процессе исторического развития знания они проверяются, уточняются на практике, на опыте. Аксиомы признаются недоказываемыми мыслями только потому, что те простейшие отношения... И связи вещей, которые запечатлены в аксиомах, миллионы раз проверены многими поколениями людей в процессе общественно-трудовой деятельности. По поводу опытного происхождения аксиом, Владимир Ильич Ленин пишет, «Практическая деятельность человека миллиарды раз должна была приводить сознание человека к повторению разных логических фигур, дабы эти фигуры могли получить значение аксиом. Не доказываются также прописные истины вроде следующих». Лошади едят овес, Волга впадает в Каспийское море. Когда однажды Владимир Ильич Ленин прочитал в газете статью, в которой доказывалась польза клубов и собраний, он так отозвался об этом. К чему говорить с такой важностью о вещах, само собой понятных? Неужели стоит доказывать пользу клубов и собраний? Но наше высказывание не сводится только к аксиомам и к прописным истинам. В устной и письменной речи, в докладе и в школьном сочинении мы употребляем такие суждения, истинность которых не подтверждается ни показаниями органов чувств, неизвестной всем аксиомой. Например, мы знаем, что Земля — шар, что Земля вращается вокруг Солнца. Это знание мы получили не в результате одного только непосредственного воздействия предмета на органы чувств. Зрительное ощущение, взятое само по себе, говорит как раз о другом. Земля плоская, Не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг Земли. Истинность подавляющего большинства высказываний требуется доказать. Ни в одной подлинно научной теории не содержится голословных, необоснованных, недоказанных утверждений. Что же значит «доказать»? Что же надо понимать под словом «доказательство»? Слово «доказательство» имеет в науке и в житейском обиходе три значения. В качестве доказательства того, что то или иное явление, тот или иной факт имели место, приводится другое явление, другой факт. Так, например, то обстоятельство, что империалистические круги США скалачивают военные блоки, служит доказательством того, что реакционное правительство этой страны готовится к войне против Советского Союза и стран народной демократии. В данном случае доказательством является сам очевидный факт, из которого делается вывод о существовании или несуществовании другого факта. Но часто слово «доказательство» употребляется в другом значении. Так, в качестве доказательства того, что в классе все ученики сдали экзамены по физике на отличную и хорошую оценку, может служить классный журнал с оценками. Абонементная карточка, в которой мы расписываемся в получении книги, является доказательством того, что книга числится за нами. В исторических науках литературные произведения о прошлых событиях, современникам или участникам которых был автор, принимаются в качестве доказательства различных исторических событий. Во всех этих случаях в качестве доказательства приводится не сам очевидный факт, а источник сведений. Классный журнал, библиотечная карточка, мемуары. Об этом факте, явлении, событии. Таково второе значение слова «доказательство». Доказательство как источник сведений о том или ином событии. И есть еще третье значение слова «доказательство». Из закона достаточного основания мы знаем, что для обоснования истинности того или иного суждения не обязательно всякий раз обращаться к источнику или непосредственному факту. Обобщенный в теории опыт трудовой деятельности людей дает возможность проверять суждения логическим путем. Такие доказательства мы применяем во всех областях знания. Приведем два простых примера. Допустим, что нам надо обосновать, что вода упруга. Доказывается это тем, что вода жидкость, а все жидкости упруги, значит и вода, будучи жидкостью упруга так и суждения, истинность которых доказана предшествующей практикой людей, делается вывод, что вода упруга. Мы утверждаем, что серебро – проводник тепла. Доказывается это так. Серебро – металл, а все металлы – хорошие проводники тепла, значит, серебро – проводник тепла. Из двух суждений, истинность которых нам известна, мы вывели истинность суждения – серебро – проводник тепла. В обоих случаях мы имеем дело с логическим доказательством. Доказательство – это логическое действие, в процессе которого истинность одного какого-либо суждения обосновывается с помощью других суждений, истинность которых проверена на практике. Логическое доказательство – это мыслительный процесс. Истинность одного суждения подтверждается посредством других суждений. Но каждое правильное доказательство в конечном счете, несомненно, основывается на фактах. Владимир Ильич Ленин говорит, «Практикой своей человек доказывает объективную правильность своих идей, понятий, знаний науки. Если суждения, с помощью которых доказывается выдвинутое положение, не проверены на практике, то такое доказательство обречено на провал». Логическое доказательство мы применяем во всех науках, в фактической деятельности, в житейском обиходе, когда надо обосновать истинность одного суждения посредством других суждений, истинность которых проверена на практике. Содержание суждений, истинность которых приходится доказывать, в каждой науке различное. Но если отвлечься от частного и конкретного в суждениях, то можно установить нечто общее, что лежит в основе связи и сочетания суждений в процессе доказательства. и на основании этого вывести некоторые правила доказательства, которые имеют силу во всех случаях доказательства. Таким общим для всех доказательств является структура доказательства, способы доказательства, Общие требования в отношении доказываемого суждения, в отношении суждений, с помощью которых обосновывается доказываемое суждение. Это общее и составляет предмет изучения логики в области доказательства. Формы и способы доказательства являются результатом длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления. Их нельзя рассматривать как продукт одной какой-либо эпохи. Структура доказательства, его способы есть продукт ряда эпох.